Глава 1. Третий ярус. Рекреационная зона Ласковое утро. У входа фундамент суетилась целая толпа сотрудников Kryon Technologies. Сколько их было внутри, я даже не представлял, и насколько далеко они зайдут в своих поисках, сказать было сложно. Моя затея с отвлечением внимания давно вышла из-под контроля, и теперь я банально не понимал, как попасть к себе в апартаменты и не напороться на детальную проверку собственной личности на предмет наличия скрытых способностей. Каждый второй сотрудник был вооружен портативным сканером, но призванных среди них почти не было. Элита корпорация отправилась на изучение более интересного объекта, чем место первого нападения. Мне это правда мало чем могло помочь. Необходимость вычищать из памяти двух десятков людей факт собственного существования интереса не вызывала. И я уже почти решил пойти в обратном направлении когда моего сознания коснулось изумрудная нить чужого внимания автоматические двери разошлись в стороны и на улицу вывели дайра я стоял в паре десятков метров и отлично видел сопровождавших мою знакомую призванных. они были не из команды патрика а мисс олл не была похожа на заключённую На плечи девушки был наброшен плед, а в ее руках дымилась чашка с каким-то напитком. От припаркованного у обочини в плеера тут же отделилась четверка парней в черных костюмах. Куклы быстро окружили Мисол, и та что-то сказала своим сопровождающим. Один из призванных Kryon Technologies спокойно кивнул своему коллеге. Они сели в свою машину, И уехали в направлении ревущих вдалеке полицейских сирен. Дайра села на капот своего флэера и неприязненно скинула с себя одеяло. Я подошел ближе и присел рядом с девушкой. Слишком близко. Наши руки почти соприкоснулись, но призванная тут же отодвинулась, а вокруг ее разума возникла многослойная защита. Мне очень жаль, Мисол. Негромко произнес я. Прекрасно понимаю ваши чувства. Ни хрена ты не понимаешь, Хан. Глядя в одну точку перед собой, выдохнула девушки. Ни хрена. Почему же? Нейтрально произнес я. Вполне понимаю. Мне пришлось задеть ваши чувства, Мисол. Любовь к вновь обретенной матери, тревогу, доверие, желание защитить семью. Это очень неприятно. И вы имеете полное право злиться на меня. Слова. Устала бросила девушка. Все твои чувства и эмоции это всего лишь слова, Хан. Я далеко не образзец сопереживания и, и эмоциональности. Сама часто использую людей в своих целях, но ты ты просто чудовище. Хан. Бесчувственная машина на службе предвечной. У всех есть свои недостатки, мисс. Не стал спорить я. За моей спиной нет огромной компании, которая в любой момент может защитить мои интересы. Нет ресурсов, нет власти, нет людей. У меня много чего нет, но со мной всегда моя госпожа, и я сделаю все, чтобы выполнить ее волю. Вот об этом я и говорю. Желчно усмехнулась девушка. Ты использовал меня как жалкую приманку как простой инструмент. И даже сейчас, когда я прямо тебе об этом говорю, ты продолжаешь твердить о своих высоких интересах, своих целях. "Знаешь что, Хан? что? спокойно переспросил я. Разговор не клеился. Наверное, мне следовало придерживаться обычной своей роли, приводить десятки аргументов и убеждать собеседницу в правильность своего поступка. Но делать этого не хотелось. Дайре нужно было совсем другое, а я этого дать ей не мог. Иди ты в задницу со своими интересами, своей госпожой и своими принципами. Поднимаясь с капота, каким-то неестественно спокойным тоном произнесла девушка и направилась к задней части флайера. Я шагнул ближе, чтобы открыть дверь, но ее марионетки Мгновенно оттеснили меня в сторону. Более демонстративно проявить свою неприязнь было очень сложно. Дайра на мгновение остановилась и прямо посмотрела мне в глаза. Ты знаешь единственную причину, по которой я не сообщила о тебе своим коллегам, Хан. Если с моей матерью что-то случится, то я приду за тобой. Я возглавлю охоту и буду травить тебя по всему Зингару. До тех пор, пока ты не уберешься обратно в ту дыру, из которой вылез, или не сдохнешь. Решение вступить в союз исходило не от меня, невозмутимо ответил я. Но я уловил суть вашей речи, мисол. Хорошего вам дня. Хлопок двери стал мне ответом. Куклы расселись по своим местам, и флайер призванный, тронулся с места. В ближайшее время на помощь Дайры можно было не рассчитывать. Да и в последующие, в принципе, тоже. Однако я отчетливо понимал одно: свою угрозу девушка не просто может притворить в жизнь, она приложит для этого все свои силы и опыт. А это означало, что о безопасности госпожи Мелиссы мне стоит подумать уже сейчас. И дело было вовсе не в том, что я опасался месел. Еще один призванный в рядах корпорации ничего для меня не менял. Мне просто не хотелось убивать эту девушку, хотя логика твердила, что это нужно сделать немедленно. Буквально сейчас отправить команду для ликвидации опасного противника и уже не возвращаться к этому вопросу. Что-то подсказывало мне, что мы еще встретимся с Дэйрой, и ночье она будет в этот момент стороне мне неизвестно. Возможно, от решения, призванной, что-то будет зависеть в будущем. Сейчас же она выразила свою позицию предельно ясно, и мне нужно было просто принять этот факт. Хоть делать это очень не хотелось. Я развернулся спиной к изучающим каждый сантиметр места нападения корпум и отправился в обратном направлении. Привычки оставлять или откладывать неприятные дела на другое время у меня никогда не было. И перекладывать ответственность за свои поступки на других я никогда не умел. Тем более, что такую ношу переложить было просто не на кого. Прогулка вдоль ограждения рекреационной зоны заняла гораздо больше времени, чем могла бы. Разговор с Дайрой не шел из головы. Я понимал, что все сделал правильно. Общий итог операции меня полностью устраивал. Внимание к району технолоджис полностью переключилось На неведомых создателей прайсеров и до меня их руки доберутся не Если бывшие хозяева Майкла не совсем идиоты, а судя по масштабам их деятельности, они таковыми не были, у этих людей должна иметься целая масса резервных систем и запасных планов. Они не первый год противостояли системе, а уж одно это говорило о многом. Уничтожить подобную структуру одним ударом практически невозможно. Я рассчитывал, что этот вопрос на какое-то время займет ищей Корпов. Мне необходимо было поднять собственную организацию на качественно новый уровень. Но как это сделать? Я пока не представлял. Кроме смутной сказки, о которой упоминала в разговоре Дайра, никаких вариантов у меня не было. Ну, не идти же мне в администрацию города для регистрации новой корпорации, в самом деле, Мысли раз за разом возвращались к мисс Ол. И в какой-то момент я просто запретил себе о ней думать. Принятое решение было верным во всех отношениях. Дайри ничего не угрожало, ее матери тоже. Синдикат временно в безопасности. Нужно двигаться дальше. Точка. Разумные рассуждения помогли снять неприятное ощущение только частично. Я вообще не понимал, почему так сильно зациклился на этой ситуации. Но привычка разбирать подобные моменты часто спасала от критических ошибок в будущем. А сейчас я вообще не мог найти серьёзной причины для беспокойства. Еще до начала событий я пришел к выводу, что помощь Дайры мне особо не требуется. Сам решил организовать ее встречу с Мелиссой, уже зная о сложившейся на территории комплекса ситуации. Решение взвешенное и обдуманное. Использование девушки в качестве приманки для призванных в моем текущем положении выглядело не более чем разумным применением имеющихся возможностей. Что изменилось? Почему меня так беспокоит реакция девушки, которую я закономерно ожидал увидеть? И почему я ощущаю, как она удаляется от меня по улицам третьего яруса? Последняя мысль стала для меня настоящим открытием. Я даже на секунду замер, прислушиваясь к собственным ощущениям. Не показалось. До жилого комплекса Дайри оставалось преодолеть всего пару перекрестков. В мелю девушки царил полный раздрай, но конкретных мыслей я не видел, просто общее впечатление. Попытка проверить состояние призванной более тщательно, мгновенно наткнулась на барьер изумрудной энергии. Причём принадлежала этой силы не самой девушке, и преграда возникла за пределами ее разума, где-то по пути к моей цели. Я тут же отошел к стене комплекса, чтобы не торчать на пути редких прохожих, и принялся за более детальную проверку. Источником энергии такой мощи, что легко могла преградить мне путь, как бы это странно ни звучало, мог быть только источник рекреационной зоны или его хозяйка. Вскоре мне удалось обнаружить ряд странностей, которые вынудили меня прекратить поиски. Во-первых, в отличие от всех остальных гостей ласкового утра, Дайра обладала очень необычной связующей нитью. Она была гораздо больше похожа на те странные конструкции, которые тянулись между всеми источниками рекреационных зон, чем на обычный поводок. Во-вторых, эта цепочка рун была неоднородной, и в ней присутствовали символы моей госпожи. Именно этим объяснялась моя странная чувствительность к состоянию месоу и возможность ощущать ее присутствие на большом расстоянии. Ко мне тянулась точно такая же цепочка, но в отличие от призванной мая в основном состояла из рун предвечной. И в третьих в ядре мисс Сол медленно и неотвратимо пробуждались зачатки энергии тьмы. Дочь сильнейших владеющих двух корпораций действительно оказалась дуалом, но вовсе не таким, какого хотел видеть господин Прайст. Возможно, общение со мной или прямое подключение к измененному накопителю запустили процесс инициации. Источник рекреационной зоны, будучи полуразумным порождением одной из сил, в очередной раз принял собственное решение и нашел для себя идеального хранителя. В такой ситуации конфликт с Дайра имел очень неприятные последствия для меня. Я не знал, по какому принципу выбираются главы культов, но исключать тот факт, Что скоро могли состояться досрочные выборы на пост хозяйки рекреационной зоны, не мог. Не имел права. Источник оказался гораздо умнее, чем я предполагал. Мисол не сейчас, но в перспективе объединял в себе две основные силы накопителя. Не в теории могла свести мое влияние на структуры комплекса к нулю. Она просто замкнет на нее все цепи управления. И я останусь ни с чем. На влияние Предвечного это никак не окажется, но мой синдикат останется без очень важного плацдарма и лишится существенной части своих доходов. "У вас все в порядке, сэр?" участливо спросила меня проходившая мимо женщина. "Да-да, спасибо", благодарно улыбнулся я, только в этот момент поняв, что уже несколько минут стою без движения и напряжённо пялюсь в одну точку. "Всё хорошо." Женщина пару раз кивнула и отправилась дальше по своим делам, а я наконец вынырнула из раздумий и быстро пошел в сторону главного входа на территорию лескова утра. Скорее всего, разговор с Милисой будет еще более сложным, чем я думал изначально, особенно если она в курсе того, что происходит с ее дочерью. Толпа на входе увеличилась вдвое. А вот количество охраны стало меньше, что несколько противоречило ситуации. Среди проверяющих гостей сотрудников в этот раз не было главы службы безопасности, и мне пришлось дожидаться возможности попасть внутрь в общей очереди. Привлекать к себе внимание дополнительными требованиями я не хотел. А пара флегматичных парней в форме Kryon Technologies и с портативными сканерами в руках только подтвердили правильность моего решения. Их я заметил только вплотную, приблизившись к воротам. Корпы проверяли далеко не всех и в основном просто скользили флегматичным взглядом по толпе туристов. При моем приближении привратник, возглавлявший отряд проверяющих, вежливо мне кивнул и указал на распахнутые ворота. Вместе со мной также пропустили еще двоих гостей. И я, используя их как щит от внимания представителей корпорации, невозмутимо прошел внутрь. Спокойствие корпов можно было объяснить только одним. Основных виновников недавних беспорядков искали совсем в другом месте, а здесь просто создавалась видимость контроля ситуации. Если я прав, то и в западном фундаменте комплексы активность следователей скоро сойдет на нет. Я искренне надеялся, что обычные люди даже с помощью современного оборудования не сумеют обнаружить установленные на первом этаже якоря пространственных коридоров. Оставался еще огромный шанс допроса свидетелей. И беспокоили меня не столько их ответы, сколько отсутствие в системе упоминаний о том, что эти люди пересекали границы третьего яруса обычным путем. Люди Пьера и Мими были изначально проинструктированы на этот счет и в момент нападения отсутствовали на месте событий. Но случайности случались. Неприятно часто, надо сказать, случались, но я рассчитывал на опыт коренных обитателей Первого Яруса, для которых появление поблизости любого корпа становилось однозначным сигналом к бегству. Парковка возле ворот оказалась пустой. Между центральным зданием и входом в комплекс непрерывно курсировал транспорт, но поток туристов был велик как никогда. Недавние события администрация умудрилась вывернуть себя на пользу и качественно использовать упоминание своего заведения в прессе. Кажется, на огромных экранах вдоль улиц я даже видел несколько вирусных реклам, которые показывали, как на территорию прибывают отряды сотрудников Kryon Technologies видимо, для корпоративного отдыха, иначе приток гостей я объяснить никак не мог. До главного здания мне пришлось ехать в компании почти десятка возбужденных гостей на длиннющем электрокаре, который ехал еще медленнее, чем обычный. Из их разговоров мне стало понятна причина ажиотажа туристов. Ушлые рекламщики, рекреационные зоны запустили грандиозную компанию по привлечению новых клиентов. Для всех, кто ни разу не был на территории комплекса, цена на разовое посещение сократилась в несколько раз. Почти 20 минут мне пришлось наслаждаться восхищенными вздохами публики, которая раньше просто не могла себе позволить подобную роскошь. Особой выгоды для лескового утра я в этом не видел. Цена отдыха хорошо фильтровала контингент и служила естественной защитой против неблагополучных элементов. Вывод напрашивался всего один. Источник велел своей хранительнице нарастить объемы снабжения его энергией. Камень Реналы уже начал подготовку к трудным временам. Мне непривычно было видеть такие толпы людей на территории рекреационной зоны. Персонал взбивался с ног и уже не был так же улыбчив и расслаблен. Однако все структуры работали исправно, и конфликтов удавалось избежать. Гости терпеливо дожидались своей очереди на заселение. Вполне возможно, что и положение моего фундамента уже пересмотрели, но об этом лучше было спросить напрямую. Я обошел у здания по периметру в поисках нужной ниши и привычно нащупал пусковой механизм своей энергией. Импульс силы ушел в пустоту, а второй попытки мне не дали. Мы изменили алгоритм мисха. Послышался из-за моей спины голос Моник, и я неспешно обернулся. И установили дополнительные механизмы контроля во избежание недоразумений и для обеспечения безопасности ключевых структур комплекса. За спиной главы службы безопасности рекреационной зоны стояли трое молчаливых парней с короткими автоматами в руках. Планирующие мимо туристы никак не реагировали на оружие. Прикреплённые к каждому из них проводки надежно удерживали внимание гостей на многочисленных красотах ласкового утра. Их не интересовали ни автоматы, ни решительное выражение мисс Сэрт, не мое озадаченное лицо. В отличие от меня, потому что мне только что недвусмысленно заявили, что видеть меня в святилище не желают. И это был самый настоящий бунт.